д в е с т и пятьдесят ш е с т май двадцать т р и При всех обстоятельствах, даже самых отвлекающих, будем учиться соблюдать ритм общения. И обстоятельства временные, приходящие, ритм постоянен. Ибо в сферу неприходящего надо научиться переносить сознание, п а м я т у я при этом, что лохмотья, л ж и в о й о б ы ч н о с т и и вечная правда сущего несравнимы по своему значению. н а и н у ж н е й ш е м у отведем должное место в сознании. Удивительно, как суета может захватывать его и отвлекать от того, что нужнее и важнее всего. Решение вопроса в том, чтобы путем сосредоточения быть в состоянии преодолевать звучание обычности. Ведь время придёт, когда не только обычность, но и всё земное придётся оставить. Тогда каналы необычного, прорытые в пространстве при жизни на Земле, помогут войти сознательно в ы с ш и е сферы надземного мира.